то вдруг взмывали ввысь. Мама позвала спящая Лена и, повернувшись на другой бок, тихонько засопела. Галка уснула поздно и потому спала крепко. Снег скоро кончился, небо вызвездило, стало тихо. Только самолет, идущий на посадку, гудел своими моторами. «А он полетит на ракете», — мелькнула мысль. «На ракете». 12 апреля началось как обычно. Елену отправила утром в ясле, занялась галочкой. Потом пришла Светлана Леонова. Она ждала ребенка и ко мне, двудетной матери, приходила перенимать опыт. Неожиданно стук в дверь. Открываю соседка. Раскраснелась, захлебывается словами. «Валюша, включай радио! Юра в космосе!» У меня голова пошла кругом. Смотрю на соседку и никак не могу вспомнить ее имени. Метнулась к приемнику и не могу вспомнить, как его включают. А потом населось в нашей квартире невообразимое, неописуемое. Прибежал Володя Комаров. Наглянули друзья, сослуживцы, соседи. Спрашивают, советуют, поздравляют. Сразу же приехали журналисты. Первым помню Василий Песков. Поминутно открывалась дверь, входили какие-то люди, что-то говорили, жали мне руку. Не помню, что я им отвечала. Голос диктора сообщал. «Полёт продолжается, пилот-космонавт Юрий Гагарин чувствует себя хорошо». Я крутила ручку приёмника, чтобы увеличить громкость, но вместо этого сбивала настройку, снова крутила, утирала ладонью слёзы и чувствовала, как сердце сжалось. «Полёт продолжается». Хватаю тетрадку, карандаш, пытаюсь хоть что-то записать. Руками слушается, карандаш падает на стол, а люди что-то говорят, говорят. Прошло двадцать лет, уже двадцать. А в нашей семье этот апрельский день каждую весну воспринимается так, как будто все было лишь год назад. Признаюсь, не сразу я поняла, что же сделал наш Юра, наш папа в тот день 12 апреля. «Впервые в мире» — писали в газетах, «Впервые в мире» — говорили по радио, и всюду называли его имя. «Впервые в мире» — стоит вдуматься в эти слова. Не всегда встреча с неведомым кончается благополучно для первопроходцев. Как бы тщательно ни готовились люди к сложному и опасному опыту, ему сопутствует риск, на который всегда идут вперед смотрящие. Многое было неизвестно. Конструктор и ученые не скрывали от него трудностей. Да и сам он понимал их. Но кто-то же должен начать. Это его слова. Писать с пафосом о собственном муже вроде бы неудобно. А все же расскажу. Партия, государственная комиссия остановили выбор на Гагарине. «Для первого полета», — говорил Карпов, —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 Большая человеческая теплота и внимательность к окружающим людям. Таким он был до полета. Таким он встретил свою заслуженную славу. Таким он остался до конца. Я вновь увидел его 14 апреля. Как мы встретили, что он говорил, каким он был в тот день, не помню, все в тумане. Я видел его со стороны, когда он спускался по трапу самолета, шел по ковровой дорожке, докладывал правительству, Он все время был в окружении людей, возбужденный, счастливый. Да, тот день был ослепительно радостным. Встреча во Внукове, Красная площадь, Кремль. День помелькнул, как одно мгновение. Вечером, когда мы, наконец, остались вдвоем, Юра, помню, подошел к зеркалу, окинул себя быстрым взглядом, дотронулся пальцем до золотой звездочки и смысленно сказал, «Понимаешь, Валюша, я даже не предполагал, что будет такая встреча». Ну, слетаю, ну, вернусь, а чтобы вот так не думал. Дума вглядываясь в его лицо, я старалась увидеть следы пережитого, следы, которые иногда говорят больше, чем может сказать сам человек. Но на лице Юрия, разве только немного обветренном и потемневшем от солнца Байконура, таких следов не было».